Глава 14. Непорочное. Непорочное зачатие – это общий для всех мифологический сюжет. В греческой мифологии Зевс оплодотворила жрицу Ио таинственным дыханием. В египетской мифологии Исида зачала бога-короля Гора в результате непорочного зачатия. В христианской традиции Дева Мария родила Иисуса благодаря посредничеству Святого Духа. В восточной мифологии мать Заратустры забеременела, выпив напиток с молоком. Согласно кельтской мифологии, существуют земли, населенные исключительно женщинами. Некоторые из этих мифических дев якобы вернули себе девство после родов, в этом случае говорят о рождении от девственниц. Наука подразделяет живой мир на два больших типа в зависимости от способа размножения – бесполый и половой. Бесполые живые существа, как, например, бактерии, размножаются путем простого клеточного деления. У видов, обладающих полом, размножение осуществляется слиянием двух различных гомет. По крайней мере, так думали до открытия явления партеногенеза, то есть размножение без участия особи мужского пола. В 1740 году швейцарский натуралист Шарль Бонне сумел получить 11 поколений в без малейшего участия самца. После экспериментов Боне наличие партеногенеза было доказано у многих животных и растений, имеющих пол. Процесс оплодотворения непостоянен и существует в различных формах. У пчел партеногенез служит для того, чтобы породить мужские особи, тогда как оплодотворение дает женские. У других видов животных в результате партеногенеза на свет появляются только особи женского пола у третьих – особи обоих полов. Существуют и цикличные формы размножения, где друг друга сменяют поколения, родившиеся в результате оплодотворения и партеногенеза. У вшей имеется два вида самок. Те, что размножаются партеногенезом, в течение целого года производят на свет самок, которые, в свою очередь, также размножаются партеногенезом. В конце лета они производят на свет самцов и самок, которые имеют пол и сами будут размножаться оплодотворением. Случайный или акцидентальный партеногенез наблюдается у многочисленных насекомых и клещей. Он имеется также у многих позвоночных, в частности рептилий, варанов-ящериц, птиц, индюков и рыб. Единственный известный случай исключительного партеногенеза зафиксирован у ящериц-бегунов, особого вида животных, у которых самцы исчезли полностью. В том, что касается размножения, фантазии природы безграничны. Перед учеными встал вопрос по поводу млекопитающих и, естественно, Homo sapiens. Могла ли наука отнести мифы о девственницах к разряду случайных партеногенезов? На нескольких видах млекопитающих был поставлен эксперимент по осуществлению партеногенеза, вызвав немало сложностей. В 1939 году Грегори Пинкус, тот самый, кто много позже создал противозачаточные таблетки, в результате 200 попыток сумел размножить таким путем кроликов. Однако этот опыт, который было сложно воспроизвести, был поставлен под сомнение. Тем не менее, большего и не было нужно для того, чтобы рассмотреть возможность партеногенеза у человека. В 1950-е годы Сотрудники лабораторий нередко использовали этот аргумент, чтобы заполучить средства на исследования и, возможно, лилили тайную надежду на то, что религиозные организации заинтересуются данной темой. Сам великий Жан Растан рассматривал партеногенез как возможный метод лечения мужского бесплодия, считая его более предпочтительным по сравнению с анонимным донорством спермы. В 1956 году Британская медицинская ассоциация подтвердила 19 случаев рождения детей в результате партеногенеза матерями-девственницами. Кроме того, в престижном медицинском журнале Lancet была опубликована статья, впоследствии опровергнутая и изъятая из издания из-за многочисленных неточностей. Тем не менее, тема по-прежнему оставалась очень модной, и выдающиеся ученые, задействовав издание, публикующие сенсационные открытия, запустили исследование, в рамках которого предлагалось провести серию тестов у матерей, заявляющих, что они родили детей, якобы благодаря непорочному зачатию. Лгуни, которых разоблачили быстрее всего, заявились с детьми мужского пола, хотя на самом деле в результате партеногенеза у млекопитающих могут родиться только самки, поскольку Y-хромосома есть только у самцов. Следовательно, Христос никоим образом не мог родиться вследствие партеногенеза, если только он не вводил всех в заблуждение относительно своего пола. После того, как из исследования были исключены другие обманщицы, которые явились с дочерьми, явно не бывшими клонами своих матерей, осталось лишь около десятка пар, отобранных для участия. В ту пору генетика еще была слабо развита, тесты были направлены исключительно на наследственные признаки. Изучались фотографии, образцы кожи, чтобы выявить иммунную совместимость, группы крови и другие биологические показатели. Результаты, которые контролировались жесточайшим образом, позволили выявить наличие одного единственного случая партеногенеза. Мать, известная под инициалами И.Джей, официально стала первой женщиной, давшей потомство в результате партеногенеза. Зачатую таким образом дочь звали Эмджей. Крупное научное издание, опубликовавшее результаты, с некоторой осторожностью оговаривало: все данные, полученные в ходе серологических и иных специальных тестов, согласуются с ожиданиями от партеногенеза. Стоит не только рассматривать притязания матери со всей серьезностью, но необходимо также признать невозможность их опровергнуть. Событие было широко освещено во всех международных изданиях, где заявлялось, что Дж. была первым признанным наукой-человеком, рожденным в результате партеногенеза. Поскольку мать и сын, Мария и Иисус, не могли с научной точки зрения иметь отношение к партеногенезу, неоспоримым считается факт, что И.Джей стала нулевой пациенткой непорочного зачатия. Дж. и ее мать на короткое время превратились во всемирно известных знаменитостей. На очень короткое время. Портен генез не был воспринят всерьез, у него не было никакого медицинского будущего. Более того, клонирование и вспомогательные репродуктивные технологии уже занимали умы членов медицинского сообщества и очень быстро были расценены как новый способ получения финансовой помощи. Ни один врач более не проявил интереса к медицинскому будущему М.Джей и ее матери, и никто не взял на себя смелость заявить, что это возможно надувательство. Забвение было лучшим способом не стать посмешищем. Генетика, которая как раз активно развивалась, с легкостью сбила бы с толку и Джей. Но было неуместно выдвигать обвинения в искажении фактов, поскольку ее слова были подтверждены научным сообществом а ученые, которые использовали случай М.Д. для выстраивания собственной карьеры, затем предпочли о ней забыть по тем же причинам. Некоторые ученые все же поддержали мысль о том, что М.Д. могла представлять собой редчайшую диковинку. Им было вполне достаточно знаний о том, что у человека партеногенез присутствует в рудиментарной форме. Действительно, дермоидные кисты яичника развиваются из овоцитов и могут достичь значительных размеров. В этих кистах могут содержаться рудименты тканей, например, кожи и волос. Сторонники МДЖ также провели ряд экспериментов, стимулировав яичники, но им не удалось добиться результатов. Сегодня известно, что партеногенез млекопитающих невозможен вследствие явления, известного как родительский импринтинг. Но это не мешает 0,5% американок заявлять, что они забеременели в результате непорочного зачатия без малейшего контакта со спермой. Вне всякого сомнения, роду человеческому очень сложно управлять своей сексуальностью. Более того, это не мешает продолжать эксперименты в рамках различных проектов по клонированию и производству стволовых клеток, в частности в Японии и Китае, где законы биоэтики не так суровы. 8 декабря 1854 года Пий IX подтвердил факт непорочного зачатия Иисуса, заявив также, что Марию уберегли от первородного греха. Признав исключительность обоих фактов, он высказал желание сделать их догмой. Итак. И Джей нулевая пациентка партеногенеза. Если пациентка номер один так никогда и не будет выявлена, то науке следует в свою очередь отнести случай EJ И Джей и М к разряду догмы с той же ясностью, как это сделал папа римский.